Глава 3. Лидер Лидер работал, не покладая рук. Его день начинался с рассветом и заканчивался глубокой ночью, а порой и вовсе не заканчивался. Дел было не в проворот, и вместе с ним крутились Гром и Робинсон. Их задача — полностью активировать техногенную цивилизацию создателей, наполнить ее жизнью и смыслом. Это был грандиозный проект, требующий не только инженерного гения, но и огромного терпения. Рябов адаптировал технологии под людей. Ведь эти технологии создавались под великанов, тех самых создателей, которые когда-то населяли эту звездную систему. Люди же, будучи значительно меньше ростом, сталкивались с множеством сложностей при использовании древних устройств. Каждый механизм, каждый интерфейс нужно было перенастраивать, модифицировать, чтобы они стали удобными для человеческого восприятия и физических возможностей. Ирина Соловей, мастер своего дела, провела полное техническое обслуживание без цивилизации, включая Келлу и личного ИИ-лидера Цесола. Она проверила каждую систему, каждый алгоритм, все эвристические кластеры, устранила все возможные сбои и ошибки. Ее работу отличали скрупулезность и точность, как у часов швейцарского мастера. Люди привыкали к новой жизни, и она постепенно входила в обычную колею. Появилось много беременных. Явный признак того, что люди почувствовали почву под ногами. Не просто выживали, а начинали жить. Это был безошибочный знак того, что система стабилизировалась, страхи отступили, в людях снова проснулась надежда на будущее. Они хотели остаться хотели пустить корни, создать семью и слышать детский смех там, где раньше звучал только шум генераторов. В воздухе витала особая атмосфера, тонкая, почти неуловимая, но настойчивая. Ожидание. Надежда. Люди стали улыбаться чаще, дышать свободнее. Сама Ирина Петровна тоже ждала ребенка. Это наполняло ее новой, глубокой радостью. Раньше она жила работой, точной, выверенной, бесстрастной, но теперь в ней появилось другое пламя. Глаза светились изнутри, как будто в ней горел маленький внутренний очаг. На лице почти постоянно играла теплая, мягкая улыбка, спокойная, безмятежная, как у человека, знающего цену жизни и способного ее беречь. Будущий отец редко позволял себе отвлекаться и все же для нее находил время. Иногда ночью между совещаниями он приходил к ней на центральный уровень. Не по протоколу, не по делу. Просто поговорить. Сесть рядом, молча подержать за руку, обсудить, какое имя дать ребенку. Какой цвет будет у его глаз? Для Ивана это было больше, чем личное счастье. Это означало, что все не зря. Что вложенные усилия, бессонные ночи, каждый подписанный приказ все вело к этому моменту, к жизни, которая идет дальше. Каждый ребенок — это как рука, протянутая в будущее с надеждой на счастье. У Эммы Робинсон тоже все наладилось. Ее роман с полковником Бернсом быстро перерос в нечто большее, и вскоре они решили узаконить свои отношения. Свадьба была скромной, но трогательной. Собрались близкие друзья, чтобы разделить их радость. И все бы ничего, если бы не война с тумами. Обмен ударами привел к резкому спаду активности боевых действий. После масштабной операции фулиня завершившейся уничтожением основной группировки противника, битвы на некоторое время затихли. Ни крупных перемещений, ни массированных атак, ни даже разведывательных рейдов, только фоновые сигналы, редкие импульсы сканирования и тишина, в которой чувствовалась не передышка, а напряжение перед следующим этапом. Последняя операция, хотя и была призвана победной, обошлась слишком дорого. Потери оказались огромными. 24 корабля уничтожено, 17 серьезно повреждены, из них 9 требовали капитального ремонта. Победа, достигнутая ценой таких потерь, не могла считаться стратегическим успехом. Предстояло освоить новую тактику и методику ведения боя с использованием пространственно-временного континуума в сверхкоротких промежутках времени на минимальные расстояния. Нужно было научиться не просто реагировать на маневры тумов, а предугадывать их, используя те же самые методы. Такие возможности имелись. Тем не менее, задача оказалась невероятно сложной и требовала не только глубоких теоретических знаний, но и практического опыта, которого пока не было ни у одного из командующих. Ни одна из симуляций не могла точно воспроизвести поведение туумов, их действия не основывались на тактических шаблонах, а вытекали из алгоритмов, доведенных до абсолютной логической чистоты. Тут еще играла роль человеческая, биологическая составляющая. Организм крайне отрицательно реагировал на быстрый вход и выход в пространственно-временной континуум. При попытках моделирования микропрыжков на уровне 0,2-0,3 секунды у добровольцев наблюдались сильные головокружения, нарушения восприятия, судороги. При более длительных погружениях До 80% испытуемых впадали в прострацию, не приходя в себя по несколько часов. Мозг не мог адаптироваться к разрыву временной последовательности. Он терял ориентацию, не различая до и после. В результате оказалось, что такие маневры на сверхкоротких временных промежутках погружения и всплытия могли производить только полностью автоматические корабли. Управляемый БИС. Человеческий фактор в этом режиме не просто замедлял реакцию, он делал операцию невозможной. Соловей со своими учеными работал над этой проблемой, изучая нейроадаптацию, тестируя импланты, пробуя синхронизировать мозг с квантовыми резонаторами. Но прогресса пока не наблюдалось. Ни одна из попыток не позволила добиться устойчивой переносимости. Фулин трудился днем и ночью, не покладая рук. Он проводил бесконечные совещания со своими командующими, анализировал каждую деталь прошедших боев, не только по тактическим картам, но и по логам энергопотребления, по времени реакции систем, по точности наведения. Он искал слабые места в тактике противника, но больше собственные ошибки, просчеты в синхронизации, задержки в принятии решений. Его аватар в виртуальном пространстве часто появлялся на тактических учениях, где он моделировал различные сценарии боя от прямого столкновения до засады в гравитационной тени. Он перебирал десятки вариантов, Искал баланс между риском и эффективностью. Учил командиров мыслить масштабно. Он понимал, что от успеха этой работы зависело не только будущее их флота, но и выживание всей их цивилизации. Говоров, Серов, Миллер, Ивлев — все они занимались тем же. Их аватары то появлялись, то исчезали виртуальные рубки — словно призраки, обсуждая каждую деталь, каждую возможность для улучшения тактики. Они перепроверяли расчеты, спорили о приоритете огня, анализировали, как можно сократить время реакции на появление вражеских порталов. Артанумонов тоже подключился к решению этой проблемы. Он собрал лучших инженеров и программистов, чтобы они разработали новые алгоритмы для БИС, которые позволили бы использовать порталы более эффективно, не просто как инструмент перемещения, а как тактический инструмент, синхронизированный, предсказуемый, управляемый. Если мы не научимся использовать пространственно-временной континуум так же хорошо, как ТУМЫ, то следующая битва станет для нас последней, — сказал он на одном из совещаний. Его голос был спокойным, но без тени сомнения.